Зацепившись обо что-то ногой, я едва не упал. Посмотрев вниз, я обнаружил маленького пса, который спал, свернувшись с калачиком прямо перед дверью. Я не мог поверить своим глазам. Стоило наклониться, чтобы его погладить, как он тут же вскочил и принял любимую игривую стойку, широко расставив лапы. — Что, теперь я твой друг, да? — подразнил я его. — Ты все время ждал, пока я выйду? Пес смотрел на меня, склонив голову влево. При солнечном свете я мог его лучше разглядеть. Он чем-то напоминал узада только более тощи, с длинными лапами, пегой шерстью и более темной мордой, да и уши у него были на месте. Я выудил Галету из кармана. «Скоро надо будет делать запасы», — подумал я, пока он жадностью ее пожирал. Но оставлять его на базе было никак нельзя. — Прости, малыш, но придется тебе уйти. Нельзя, чтобы босс тебя обнаружил, — сказал я ему. Добрый час ушел на то, чтобы, наконец, выманить его за ворот Петик не сомневался, что это замечательная новая игра, когда мне, наконец, удалось выдворить его с базы и был весь в поту и пыли. К тому же до завтрака оставалось недолго. Ускорителю времени придется подождать». Я должен был идти к своим парням, которые как раз собирались в столовке. Пора было сообщить им, что случилось в Каджаке, пока не заработала мельница слухов. Я нашел Капралов своего подразделения, которые как раз выходили из казармы, и изложил им краткую версию происшедшего. Они меня засыпали вопросами, на которые пока не было ответов. «Слушайте, я без понятия, почему они свалились с обрыва». Хватит то что Том с Мэттом живы. Как только я узнаю что-то, сразу вам сообщу. А пока повестите парней, и пусть не слушают дурных сплетен. Пока я стоял в очереди на завтрак, сообщили, что патруль на утро отменяется. У авиации нашлись задачи поважнее где-то на юге. Какое-то время я потратил на проверку наших припасов. До прилета вертолета снабжение оставалось еще на два дня. Я ждал почты от Лизы. Остаток дня тянулся еле-еле. Временами мы болтали с парнями о каких-то мелочах. Я вручную перестирал почти все свое барахло. День закончился тихо и без фанфар. Ночная побудка наступила слишком быстро. Я, как обычно, отправился на дежурство. Маленького тощего пса я заметил почти тут же. Он сидел и дожидался меня. Я проспал сегодня, у меня оставалось всего 15 минут, чтобы выгулять на узада, поэтому не стал играть с мелким, лишь помокал ему рукой и вытащил из кармана печенье. Присев на корточке, я протянул ему лакомство. Он покосился на меня, потом медленно и осторожно подкрался ближе, чтобы принюхаться. Аккуратно вытащив галету у меня из пальцев, он тут же метнулся прочь, футов на 15 только тогда плюхнулся на брюхо и стал жевать. С таким наслаждением точно ничего вкуснее в жизни ел. Я вспомнил, как впервые видел полет реактивной гранаты, ручного противотанкового гранатомета, РПГ, которую выпустили по нам в гиришке. У снаряда не было системы наведения, он летел примерно в том направлении, куда целился стрелок. Очень похоже на то, как бегал этот песик. РПГ? Отличное имя, сказал о себе. Я открыл калитку, и наузад тут же устремился навстречу новому другу. Они играли в облаках пыли, которую поднимали вокруг себя, и прыгали друг на друга. Малыш был стремительный наузада. Тот безуспешно накручивал круг за кругом, пытаясь угнаться за юркой добычей. Я подошел к задним воротам. Канавка была прокопана заново. Маленький паршивец и правда очень хотел попасть внутрь. Я посмотрел, как играют эти двое Бойцовый пёс и тощий подросток. Ни один из них не проявлял агрессии. Более того, наузад скорее подчинялся чужим правилам игры. Я присел на колени и взял по галете в каждую руку, потом позвал наузада. Оба пса прекратили носиться и устремились ко мне. Наузад трусил по прямой, РПГ как обычно метал с зигзагами. Пока они жевали галеты, я принял решение. Надо дать маленькому rpg шанс, как на узаду. Уж если я пытался спасти одного, так почему не двоих? По крайней мере, мне надо будет каждое утро закапывать лаз под воротами. Я хмыкнул про себя. Лиза меня убьет. С другой стороны, то же самое пытались сделать талибы. Так что, какая разница? Так rpg попал в мой импровизированный собачий приют. Со второй попытки спутниковый телефон, наконец, вышел на связь. Я слушал длинные гудки, пока электронные системы, в которых я ничего не смыслил, соединяли меня с беспроводным серым аппаратом, стоявшим у нас на кухне в Корнуоле. Я умерла от желания услышать голос Лизы. К счастью, долго ждать не пришлось. «Алло!» — произнесла она устало за тысячи миль от меня. «Привет, милая, как ты?» Надеюсь, в моем голосе она услышала всю радость, которую я ощутил в этот момент. Мы не говорили с ней больше недели. Я рассказал ей, как он уныло тянутся дни у нас. Она мне как много приходится работать с новобранцами. Когда в разговоре наступила пауза, я наконец-то решился и рассказал про маленького пса по кличке РПГ. «Лиза, раз мы все равно хотим спасти одного, то почему не двоих?» — спросил я. Это прозвучало почти умоляюще. Особого восторга она не выказала. Я пытался что-то возразить. «Допустим, я найду приют. И что дальше? Кто в здравом уме возьмет бывшего бойцового пса?» Она озвучила то, о чем я думал все эти дни. «Послушай, Пен...» — я перебил ее. «Найдется кто-нибудь?» Я не знал, что сказать еще. «Нельзя же его оставить здесь. Он погибнет, Лиза». На этих словах до меня дошло, что никакого приюта она так до сих пор не нашла. Ситуация выглядела абсурдной. Это было все равно, что пытаться спасти бродячего пса в разгар верденского сражения в Первую мировую войну. «Лиза, послушай, у тебя же есть интернет, а у меня нет. Поищи, пожалуйста, должно же найти хоть что-то». «Я ищу, но ничего не могу найти. Сегодня вечером попробую еще, как приду домой, договорились?» Ее голос звучал раздраженно. Вероятно, обижаться не стоило, у нее были более важные дела. «Спасибо, милая. Жаль, что я не могу сделать это сам, иначе я бы тебя не просил», — ответил я, стараясь говорить как можно более спокойно. Обсуждать нам было больше нечего, разговор подошел к концу. Лиза заверила меня, что пытается найти приют, если такой вообще существует. «Но ведь должно найти с места в Афганистане, куда их возьмут». То, что мы не могли патрулировать, наводило уныние на всех нас. Безделье выматывало хуже любой работы. Несмотря на то, что строения на базе располагались довольно тесно, кого-то из парней я иногда не видел целыми днями. Если они были не нужны на дежурстве, или у них не было ко мне бытовых вопросов, они просто пропадали где-то в своем маленьком мирке А мой личный мирок теперь составляли собаки. Отличные убежища. от серой и унылой повседневности. Постоянный страх обстрела не оставлял нас даже во сне. Но бродячие афганские псы выглядели совершенно беззаботными. Жаль, что весь остальной мир не мог ладить между собою так же безоблачно, как эти двое. Меня поражало, как быстро они подружились. Когда я в первый раз выпустил его зада, то был уверен, что РПГ конец. Игры обычно задевал мелкий Он наскакивал на наузада, клацая зубами почти самых обрубков ушей. При этом Старший реагировал совсем не так, как в боевой ситуации. Он не пытался защищаться или рвать РПГ в клочья. Напротив, он падал на земь и перекатывался на спину, позволяя себя грызть и жевать. Теперь они играли так постоянно. Добрые 10-15 минут РПГ трепал наузада и в хвост, и в гриву, потом отпрыгивал. Давай ему подняться. И все повторялось. Но Узаду не надоедало, казалось, он истосковался по вниманию. Я суды удовольствием наблюдал за их играми. Это отвлекало меня от окружающей реальности, напоминало о доме. Сегодня, когда я шел по двору базы, залитым утренним солнцем, чтобы покормить эту парочку, я заметил две серебряные миски, похожие на ту, из которой я поил на Узада в первый раз. Они лежали под каким-то тряпьем в углу, куда сбрасывали свой мусор полицейский. «Это то, что надо», — сказала себе. Миски идеально подходили для собак. Хотя РПГ был с нами уже два дня. До сих пор мне приходилось кормить их из одной миски. Это существенно замедляло процесс. Обе посудины были грязными и закопченными изнутри и снаружи. Но мне все же удалось привести их в божеский вид после некоторых усилий. Сегодня на завтрак было то что и накануне, и за день до этого, но я сомневался, что кто-то будет сильно возражать. До недавнего времени собаки питались одними объедками, так что свиная тушенка с клетками и галеты для них был настоящий пир. Вываливая еду из консервных банок в миске, я не считал, что поступаю неправильно, хотя и отдавал бродячим собакам наши пайки. Никто из парней не хотел брать в рот эту дрянь даже под угрозой голода. Ее все равно отправляли на помойку. Псы сидели в напряженном ожидании, пока я готовил им завтрак за пределами вольера. Затем, удерживая миски на одной руке, как заправский официант, я открыл калитку. Я уже знал, что на наузад не пытается сбежать. Еду он любил куда больше, чем свободу. «Кормежка! Всего дороже, да?» Посмеялся я, ставя миски на землю чуть поодаль одну от другой. Оба пса накинулись на еду раньше, чем я успел убрать руки от мисок. Времени у меня было в обрез. Босс звал с утра совещание, и я решил, что оставлю их наслаждаться завтраком в одиночестве. Пустые миски можно будет забрать потом. Ешьте чуть помедленнее, чуваки, может, хоть вкус почувствуете. Сказал им на прощание, закрыл вольер и отправился в штабную комнату. Прошел я не больше десяти шагов. Как вдруг за спиной у меня раздался ожесточенный лай и обернулся, готовый к худшему. Назад, — зарал я, — бросаясь за гон. Надо было догадаться, что не следует кормить их вдвоем. Надо было вспомнить то время, когда мы только взяли Биммера из приюта. Он охранял свою еду отчаян потом пытался отнимать все, что было у Физа. Правда, очень быстро понял, что без боя-то не сдастся, но перед этим они дрались не раз и не два. Однако у Наузада такой проблемы не было. Он был крупнее, а rpg к тому же ел куда медленнее. Пока я бежал, я видел, что Наузад бросился на РПГ с рычанием, в котором слышалась неприкрытая злоба. От этого звука у меня в самого шерсть поднялась дыбом на загривке. РПГ старался отчаянно защищать свою миску, но у него не было ни единого шанса. Я распахнул калитку. Наузад прыгнул, свирепок лацая челюстями, метя сопернику в горло. Маленький пёс забился в угол, откуда не было выхода. Не раздумывая, носком ботинка я ударил наузада по рёбрам. Взвизгнув, он отлетел, перевернулся в воздухе, приземлился на лапы, глядя на меня. «Не смей!» — заорал я ему. Ноузад с вызовом смотрел на меня. Я обернулся к РПГ, который дрожал, забившись в угол. Я тяжело дышал. Сердце вот-вот готово было выскочить из груди. Я поднял миску РПГ, в которой еще оставалась еда, и демонстративно поставил перед ним. Ешь, приятель, я буду тебя охранять. Потом я снова повернулся к Ноузаду и пошел на него, стараясь выглядеть как можно более угрожающе. Я знал, что должен показать ему, кто тут старший. Если он не приучится подчиняться сейчас, у нас будет масса проблем в будущем. Как только РПГ начал есть, но зад попытался к нему приблизиться. Я вскинул руку с грозным видом. Времени миндальниче у меня не было. Даже не думаю, предупредил я его. Я и так уже опаздываю на совещание. Мне нет времени на всю эту ерунду. Но зад затормозил и попятился, когда я сделал вид, что надвигаюсь на него и могу ударить. Я не хотел этого делать, но выбора не было. Это дома я могу позволить себе дрессировать его постепенно и по чуть-чуть, но это был Афганистан. РПГ закончил вылизывать миску. Я забрал обе посудины. Взад тут же кинулся обнюхивать землю, где только что стояла еда, в поисках объектов. РПГ убрался на другой конец вольера, поджав хвост. Все это было удручающе. До сих пор я не сомневался, что эти двое отлично ладят. Неужели поторопился с оптимизмом? Я так надеялся, что удастся их обоих пристроить в хороший дом. Сейчас я с удовольствием задал бы наузаду взбучку, чтобы он помнил Но это было бесполезно. — Класс! Теперь еще придется надзирать за вами, пока вы едите. — Большое вам спасибо! — сказал я и пнул глинобитную стену. Толку в этом не было никакого, только пальцы отшиб. На совещание вбежал последним, запыхавшись и с двумя мисками в руках. Босс покосился на меня с недоумением. «Извините, афганцев тренировал», — пояснил я. «Это была совсем маленькая ложь. В конце концов, псы тоже были афганцами». Все уже сидели на местах. Я втиснулся на свой стул в первом ряду под ядовитые комментарии с другого конца комнаты. Стойко делаю вид, что ничего не замечаю. Пока я лез в карман за блокнотом и ручкой, босс начал говорить. «Это не кухня. Посуду моют не тут», — прошептал у меня за спиной один из связистов. Я обернулся и показал ему средний палец, как раз в тот момент, когда босс что-то показывал на карте. Впрочем, нам быстро стало не до шуток. Через два дня нам предстояло выслать патруль в северную часть города. Задачей было... напомнить местным о себе и заверить их, что мы по-прежнему на их стороне. После совещания я обошел все наблюдательные посты, чтобы сообщить своим капралам о том, что нас ждет. Нечего и говорить, что все были рады возможности хоть немного разбавить нескончаемую рутину. Я назначил им время, когда собраться обсудить план действий. Я сидел на пассажирском сидении открытого военного джипа. прохладный ветер пустыне оливал лицо. Три автомобиля выехали из базы на запад от города. Дорога вся была в Рытвинах и ощущал каждую кочку. Стив, молодой парень, который был сегодня за рулем, ехал по старым колеям, оставленным в пустыне бесчисленными машинами. То и дело ему приходилось сворачивать, чтобы объехать камни с кругами, нанесенными белой краской. Так местные отмечали старые советские мины. Пока мы тряслись по уэракам, я старался не думать, что от нас останется, если какой-нибудь они пропустили. Наконец мы добрались до места, отмеченного на карте. Этот участок пустыни ничем не отличался от любого другого вокруг. Сзади меня похлопали по плечу. Я обернулся к Дэну, которого прозвали Большим Дэном, потому что в нем было больше шести футов в росту. Он протягивал мне два кусочка желтой губки. Пригодится, сержант. Он предложил беруши в мою протянутую ладонь. Дэн был прав. Я посмотрел на ствол тяжелого пулемета в паре дюймов от своего правого уха. Стреляла эта штука с оглушающим грохотом, даже когда была на холме, а мы у себя на базе. Страшно было представить, как тяжко придется нашим барабанным перепонком если придется вступить в бой. Я заткнул затычку в правое ухо и понадеялся, что у талибов сегодня выходной. Ветер стих, жара стояла выдушающая. Через пару минут, после того, как мы остановились, я уже чувствовал, как по спине побежали ручейки пота. Я поднес руку к глазам и стал осматривать окрестности. Остальные двое делали то же самое. Мы жевали желейные конфеты, ждали и наблюдали за городскими окраинами. Мы и две другие машины были прикрытием для тех ребят, кто патрулировал сегодня город. случись там, что мы должны были сразу прийти на помощь. Парни медленно продвигались вперед. Я щурился на солнце и смотрел, как они преодолевают подъем к северу от нас. Для большинства местных машин этот склон был непреодолимым. На таком расстоянии пустынный камуфляж отлично работал. На фоне потрескавшихся грязно-желтых стен людей было почти не разглядеть. Стены были футов 20 в высоту и от двух до трех футов в ширину. Такое впечатление, что они здесь стояли всегда. Нам говорили, что они такие прочные, что выдерживают попадание из любого автоматического оружия. Для нас на базе это было идеальное укрытие. но это также означало, что и талибам было удобно за ними прятаться. Собственно говоря, за стенами такой толщины мог собраться весь талибан Гильмэнда, им бы даже ничего не заподозрили. Однако от торт узадских детишек, которые собрались поглазеть на патруль, укрыться было невозможно, из-за этого парни продвигались вперед невыносимо медленно. По всей провинции Гильмэнд морпехи уже научились, опасаться этих маленьких воришек. Где бы ни проходил патруль, в деревне или в небольшом городке эти тощие полураздетые сорванцы перебегали от одного человека к другому, без всякого страха пытаясь стащить все, что плохо лежит. Прицел винтовки я смог разглядеть мородатых мужчин в просторных одеждах, невозмутимо наблюдавших за патрулем с крыш в добром километре дальше к северу. У кого-то были и чёрные тюрбаны, у кого-то белые. Ещё дальше, к северу, над тремя высохшими деревьями, развивался белый флаг, племенной символ эльменских талибов. Но пока никаких людей, размахивающих оружием, я разглядеть не мог. Да если бы увидел, что попасть с такого расстояния, нужен был лучше на свете снайпер